Дмитрий Серебряков Волшебный мир Книга первая. Восьмая жизнь. Глава первая. Больно! «Сука! Уроды! Чтоб вас! А-а-а! А-а-а! о а -о, -о, о все закончилось? Уф! Отмучился. Да, шестое перерождение, а конец один и тот же — смерть. Вот вишу или летаю, а может, да его знает. Пусть будет парю в воздухе духом бессмертным у трупа хладного своего. Хотя какой же он хладный, если меня только что спалили на костре!» Чего-то у меня с пафосом не то, не сходится. Ну и черт с ним. Но обидно. Впрочем, сам виноват. Опять, как всегда. Вот вечно я лезу, куда не нужно и когда не нужно. Все, хватит. Если опять смогу переродиться, то больше никаких подвигов, внедрений технологий, умных идей и так далее. Пора бы уже понять, мои стремления никому нафиг не сдались. Точнее сдались, но с отрицательным эффектом. «А это что у нас такое? На городской площади, где меня только что сожгли, кроме довольной этим фактом толпы местных фанов Инквизиции, а также самой Инквизиции, куда же без нее в деяниях порочащих церковь, лишних не было? Ну да не суть. В общем, висит нить из белого яркого света. И если я правильно понимаю, кроме меня ее никто не видит». По крайней мере, все смотрят на то, как догорает мое тело на костре, а не на эту нить. Значит, все-таки видна она только духом или душем. Неважно, я ее вижу, и все тут. Хм, что-то новое. Любопытство — это, конечно, мой порог, но если не попробуешь, не узнаешь, так ведь? Так, значит, тянемся своей волей к нити, и вуаля, есть, схватил. Или это меня схватили? А, -а, -а, -а, -а, а Куда? Почему лечу?» Хотя вроде пока все ок. Пять минут полет нормальный. Ну или не минут. Тут в плоскости духовной вообще не поймешь, как время работает. Например, когда я только начал лететь, все замерло на месте. А сейчас у меня такая скорость, что ничего увидеть или различить не получится. Слишком все быстро мелькает. Но интересно же, что это такое и куда оно меня тащит? Надеюсь в мир моей мечты. А то, как бы эти средневековые миры, если честно, уже надоели. За все шесть перерождений только один раз попал в мир технологический и развитый. Что за несправедливость такая, можно сказать, вселенского масштаба? Через фиг знает сколько времени мне надоело пытаться что-то разобрать в мелькающих картинках. Да и летел я, судя по всему, либо уже в космосе, либо между мирами, кто его знает. Со мной такое в первый раз. До этого все было проще. Разве что я не помнил, как умер в своей первой жизни. Первые 30 лет помню идеально, а потом как отрезало. Последнее воспоминание — я лежу с температурой дома, в постели и смотрю фильм на ноуте, попивая теплый чаёк с медом. Досмотрел фильм, посмотрел на часы и дату. Два часа и двадцать минут ночи, 20 февраля 2020 года. На этом все. Дальше ничего не помню, как отрубило. И да, насчет мистического числа я уже чего только не передумал, но толка от этого ноль. Разгадки как не было, так и нет. Дальше моя первая жизнь. Родился заново в семье дворянина в 17 веке неизвестного мне мира. Попытался исправить несправедливость и освободить рабов. В итоге восстание, и те, кого я освободил, меня же и убили, когда грабили усадьбу моей семьи. Казалось бы, этот опыт должен был меня хоть чему-то научить, но нет. Во второй своей жизни, родившись в крестьянской семье, начал новаторствовать. Не то чтобы много знал о сельской жизни, но когда с детства в новом мире ребенок умеет считать и сам научился местной письменности, это очень во многих вопросах может помочь. Вот только в итоге, когда я начал обогащать свою семью, к нам в село прибыл помещик и тупо все забрал себе. Я воспротивился, за что и получил плетей. В итоге умер из-за урода-палача, который не рассчитал силу ударов во время порки 16-летнего пацана. Третья попытка и вовсе закончилась быстрее всех пять лет заразился какой-то заразой и умер, ничего не успев сделать или достичь. Даже толком не понял, в каком веке родился. То ли в четырнадцатом, то ли в пятнадцатом. В четвертой попытке все было интереснее, но тоже не особо долго. Родился в технологическом мире, но на заре зарождения компьютеров. Ох и разошелся я там. Мир-то другой, а значит и многого нет. Ну, я и погнал лошадей, плагиат песен из моего мира, память-то у меня идеальная, интернет, соцсети и так далее и тому подобное. В 16 лет стал миллиардером, в 20 — самым богатым человеком на планете, а в 21 был отравлен собственной женой, которая просто решила прибрать себе все мое богатство. Да, печальная история. Понимаю теперь богатых, не зря они сильно-то и рвутся жениться. А если и женятся, то только с брачным контрактом в придачу. А я-то как дурак по старинке. Мол, любит она меня безумно. Ага, как же. Кстати говоря, самая обидная смерть из всех. В пятой попытке решил стать ни много ни мало а основателем Римской империи. А что? Родился еще, когда никто из знать не знал никаких империй. Сложно сказать, в каком веке. Ибо у каждого народа, Тогда была своя вера и летоисчисление. В общем, начал неплохо. Даже успел сколотить под собой приличное войско и территорию. Вот только, как оказалось, македонский из меня так себе. Да и мои новшества в армии, типа амуниции, строя черепахой и тому подобного, просто и нагло скопировали, а после меня моим же построением и победили. А заодно и голову отрубили, на всякий случай. А то вдруг что-то еще выдумаю. Ах да, умер я в 21 год, снова не успев пожить особо долго. Но зато смог вложить в умы местных основы демократии, социализма и даже коммунизма. А почему бы и нет? Тоже, думаю, польза будет. А может и вред, кто его знает. В последней жизни, от которой я сейчас улетал на неизвестной скорости и неизвестно куда, произошел самый печальный для меня вариант развития событий. Мало того, что мои знания сделали меня одним из самых известных умников среди местных, но и дворяне стали прислушиваться к моим советам. Вот только кроме обычного люда и баронов, мной очень сильно заинтересовалась инквизиция, которая, недолго думая, меня повязала, засунула в темницу, а после целый год выпытывала все, что я знал и не знал. «Естественно, пытали, но мне как бы пытки не страшны. Я еще во второй своей жизни научился уходить в свой внутренний мир, где никакой боли просто нет. Но тут явился какой-то колдун, который и там меня достал. Маг-инквизитор. Я даже и не знал, что такие есть, а зря. Вот тогда-то я выложил все, что знал. Ну а после того, как они убедились, что больше с меня взять нечего, взяли и сожгли». Да еще, сволочи, мага под это дело подпрягли. Чтоб, значится, я испытал все радости сожжения на костре в полном объеме. Чтоб им пусто было, уродом. И вообще, пусть переродятся в свиней с сохранением памяти. Ладно, все уже, дело прошлое, а то разошелся я что-то. Эх, а помню раньше, когда только переродился в первый раз, как радовался-то. Да и кто из тех, кто любит читать фантастику, не стал бы ликовать и прыгать от счастья? Новый мир, новые возможности. Правда, вот с магией туговато. И никто из девок на шею не спешил вешаться, но в остальном очень даже ничего. Да и вообще, первое перерождение было самым крутым. И магия у меня имелась, хоть и слабая. И мир тоже был неплохим. Разве что наличие рабов взбесило тогда дико. «Да и кого не взбесило бы, если на твоих глазах лупят детей, женщин и даже стариков?» «Раб, он же как мебель!» «Хотя нет, мебель в том мире во много раз дороже. Собственно, даже к лошадям относились гораздо лучше». «О, что-то начинается!» «За воспоминаниями я и не заметил, как пролетело время. Движение стало замедляться, а после я и вовсе застыл на месте, как в какой-то подземной пещере». Но самое интересное, или скорее печальное, эта самая пещера находилась в горе, а вокруг нее один снег. Вот насколько хватало взгляда, охватало его далеко, с высоты в пару километров, пока летел, так вот, везде был снег и горы. Унылый пейзаж, я бы сказал. Не то чтобы я не люблю снег и зиму, но не с таким же перебором. В общем, готовился я стать пещерным человеком или там ети каким-то, Но все оказалось не так просто. В пещере стоял алтарь, и не простой, а кровавый. И это нифига не фигура речи. Куча трупов, которые сейчас вытаскивали из пещеры какие-то мужики в шкурах животных, очень даже четко это демонстрировала. Кровь людей полностью заполнила все стоки огромной пентаграммы. А посреди стоял, естественно, жертвенный пьедестал или камень. Тут сложно сразу понять. И на нем без сознания лежал щуплый паренек лет десяти. Но главное заключалось в том, что это был не человек. Острые уши, идеальная кожа и аристократическое лицо без изъянов. Эльф, что ли? Вот это новость. Первый раз вижу вживую эльфа. Правда, он какой-то щуплый и, похоже, скоро умрет. Душа его уже потихоньку отходила в мир иной. Я-то уж точно вижу. Рядом с пареньком стоял мужик и что-то там читал сплошным потоком и без устали. Но самое интересное, что белая нить вела именно в тело паренька. Мне что, предлагают вселиться в него и... А дальше-то что? Кто-то думает, что я смогу в таком теле раскидать кучу здоровых мужиков? Я, конечно, далеко не хлюпик и много чему научился за своей жизни, но этот опыт вряд ли поможет. Не та весовая категория, как бы. Но, видимо, у того, кто меня сюда направил, был именно такой план, и спрашивать моего согласия он не собирался. Как только душа эльфа покинула мир, Нить тут же связала тело этого паренька со мной, ну а дальше магия соединила меня с магическим источником. Ого, какой объем магии! Охренеть просто! Вот это я сейчас зажгу! Так, стоп! «А это еще кто такой лезет?» Появилась какая-то тень, что стремительно воткнулась в тело парня вместе со мной, и давай от меня нити перетягивать. «Ах ты ж, зараза, ты кто такой? Мы тебя не звали, а ну пошел нахер отсюда!» «Урод!» Запустил я максимальный импульс в эту тень, и она словно пробка улетела черт знает куда. «Да, как-то вот запас я не рассчитал. Я-то бил с учетом своей силы и забыл, что уже наполовину связан с новым телом. В итоге полное магическое истощение и поврежденный источник. Ох ты ж, еколы мене. Вот это я учудил, так учудил. И как теперь колдовать-то? Да, это, господа и товарищи, капздец и Пападос в одном лице. Я-то восстанавливать источники не умею. Впрочем, в магии я вообще не очень-то и силен. Как бы учиться было негде. Только то, что помню из первого перерождения, использовать могу. Хотя вот с ментальной магией, ой, как знаком. Спасибо уроду-мучителю из Инквизиции. Хм, ментальная магия, значит, а ну-ка, ну-ка. В состоянии духа много что можно из невозможного. Например, напрямую влиять магией на окружающих, влезая к ним в мозги. Источник хоть и поврежден, но все равно силы там до ужаса. Даже тех крох, что осталось, и то было в сотни раз больше, чем я имел и видел когда-либо. Тот же маг-инквизитор слабее в десятки раз этого тела с поврежденным источником. Так что, рассчитывая на положительный эффект, потянулся волей к башке мужика, что с кинжалом в руке продолжал бубнить что-то под нос. Вот только тут всплыла новая проблема. Скорость. Ну или точнее, полное ее отсутствие. В чем дело, я разобрался быстро, но легче от этого не стало. Из-за повреждения источника магия работала в сотни раз медленнее, чем надо. Да, она мощная, с серьезной концентрацией, но при этом медленная, словно черепаха. Примерно минуту я тянулся к голове мужика, который на секундочку стоял всего в одном метре от моего тела. Ужас! Если так же дело обстоит и с другими ветками магии, то это катастрофа. И что-то мне подсказывает, что так оно и есть. Принцип-то один и тот же. Хотя, может, если полностью слиться с телом, то дело пойдет быстрее. Сказано — сделано. Нет, не сделано. Чё-то никак у меня не выходило закончить слияние. Вот вроде уже и тело мое, и совмещение души с источником полное, а дальше никак. «Не получается?» — с сочувствием спросил появившийся возле меня призрак в виде молодого парня. Не то чтобы я раньше не видел призраков, видел и не раз, вот только говорить они не могли, да и я сам говорить не могу в форме духа. И это неудивительно, ибо откуда взяться звуку, если нет физического тела? А вот этот призрак может говорить, да еще таким образом, что слышу его, похоже, только я. А остальные мужики, что сейчас окружали постамент, даже ухом не повели на этот вопрос. «Ты что, новенький, что ли?» — удивился между тем призрак. Я в ответ попытался кивнуть. Но ну, если я правильно понял твое вращение, то, видимо, так и есть. Ладно, помогу, коли так. Призрак приблизился ко мне и просунул руку прямо как будто в меня. А дальше произошло что-то невероятное и загадочное. За единое мгновение я увидел огромное множество картинок, связанных в одну мысль. И целью этого посыла было пояснение, каким образом стать таким же, как он. «Все оказалось намного проще, чем я думал. Нужно только четко представить себя в форме человека, а после спроецировать эту форму на свой дух. А что касаемо разговора, то тут и того проще. Призраки не говорят в обычном понимании слова. Они обмениваются импульсами энергии, которые воспроизводятся сознанием как разговор. То есть, по сути, он общался со мной как бы с помощью чистой воли, но мой разум воспринимал этот сигнал как слова». «Учитывая мой опыт в оперировании волей, мне справиться с таким заданием было несложно». «Раз-раз, проверка!» — с каким-то непередаваемым восторгом изрек я. «Проверка успешная, слышу тебя хорошо», — изобразив серьезный вид и, словно говоря в микрофон, ответил призрак, что невольно вызвало улыбку на моем лице, а после и мой знакомый заулыбался вместе со мной а я и не знал что так можно общаться с легким недоумением произнес я рассматривая свое призрачное тело можно но недолго печально вздохнул призрак только пока есть энергия в твоем случае это не проблема у тебя то вон он кивнул в сторону тела источник рядом а вот у меня пока не закончится энергия от умирающего тела а после улечу на перерождение так ты что же «Тоже постоянно перерождаешься?» — удивился и обрадовался я. «Можно и так сказать», — уклончиво ответил он. «Хотя с каждым разом сохранять свою память после перерождения все сложнее и сложнее». Думал он раздобуду артефакт и смогу решить эту проблему, но, увы, даже моих сил не хватило на эту проклятую землю. «Ты уж прости, но я тут человек новый, так что не знаю, о чем ты». Но ну, это понятно». Хмыкнул он в ответ. «Если вкратце, то ты сейчас в запретных проклятых землях, и, судя по тому, что я вижу...» Его взгляд скользнул по мужикам в пещере. «Тело этого паренька собрались использовать как сосуд для демонической сущности из другого мира. Собственно, твой пинок под зад демону и привлек мое внимание. Я тут как раз недалеко от тебя погиб со своим отрядом». Правда, моя информация не сильно тебе поможет, учитывая, что ты сотворил с источником». «А починить его нельзя?» — печально спросил я. «Он сам починится», — хмыкнул призрак. «Правда, учитывая тот факт, что ты эльф, то если без помощи, то примерно за три или четыре сотни лет. А вот если сможешь вернуться к своим, то, думаю, они смогут ускорить процесс в несколько раз. Может, даже выйдет сократить время в два, а то и в три раза». «Мда уж», — грустно посмотрел я на дело рук своих. «Печально». «Но ты особо не переживай», — хитро улыбнулся он. «В таком состоянии ты вряд ли сможешь выжить в этом месте. Так что помучаешься пару дней, да и полетишь в другой мир». «Угу, успокоил так успокоил», — мрачно ответил я на его ироничное высказывание. «И да, не советую касаться разума этих безумцев» и внув в сторону моей силы, что почти достигла головы мужика с кинжалом, добавил собеседник. У них там такой капсдец, что ты сам пострадаешь, а толком ничего не узнаешь. Да мне хотя бы узнать язык, тяжело вздохнул я, но силу отозвал назад. Рисковать как-то не хотелось. Ну это, допустим, не проблема, равнодушно пожал плечами призрак, после чего опять дотронулся до моего плеча. Сейчас отправлю тебе мысли-образы языков, а заодно и истории этого мира. О, еще и магические приемы отправлю. Зря я тут магистром магии стал, что ли. В этот раз посыл был намного дольше, и, я бы сказал, объемнее. Я действительно теперь знал 12 местных языков, а также примерную историю и географию этого мира. Но вот с магией вышел облом. Знания были, конечно, обширные, но все они подходили только для человеческого тела. Можно и эльфам их применять, но только после полного пересчета магических констант. А в моем случае — полного пересчета с учетом разрушенного источника. Более того, мне их считать придется каждый раз заново, так как в процессе восстановления сила и концентрация будут меняться. Другими словами, пока я не восстановлюсь, эти знания для меня условно полезны. Что-то примитивное создать смогу, но не более того. С географией все еще печальнее. Точнее, с моим местоположением. Дело в том, что в этом мире было пять материков. Один из них, самый большой и по площади сравнимый с нашей Евразией, вытянулся от экватора и до Северного полюса. Этот материк можно было отдаленно сравнить с графином, где верхняя часть — это полюс, связанный с остальной частью относительно узкой горловиной, имеющей ширину всего в полторы тысячи километров. Так вот, на этой самой горловине располагался рукотворный горный хребет. Более того, он был специально создан магами этого мира для того, чтобы чудовища, обитающие на полюсе, не смогли его преодолеть и я сейчас находился всего в трехстах километрах севернее этого самого горного хребта. Да, а я еще обрадовался объему своего источника. Да по сравнению с магами, что смогли создать такое, я словно младенец рядом с чемпионом мира в любом виде спорта. Впрочем, тут надо думать о другом. Какие монстры обитают на полюсе, раз против них было проще создать горный хребет, а не уничтожить их. Жуть! Но главное заключалось в ответе на вопрос, откуда эти монстры взялись. Так вот, когда-то давно, более пяти тысяч лет назад, на полюсе появилась неизвестно откуда целая грость могущественных артефактов. Именно они своим излучением повлияли на местную живность, а также на разумных, что обитали рядом, превратив их в магических монстров. И те были настолько сильны, что чуть не уничтожили все живое на планете. Только объединив силы всех жителей мира, после летней кровопролитной войны удалось уничтожить большую часть монстров, а остальных загнать обратно на Северный полюс. Почему тогда местные не уничтожили монстров до конца? Да потому что не смогли. Тогда уже все расы этого мира, потеряв более половины своих войск, отступили обратно за перешеек, а после возвели горный хребет, что стал заслоном между ними и монстрами. Так что на данный момент монстры не могли преодолеть хребет, он постоянно охранялся армией разумных, но и сами разумные не могли ничего сделать с монстрами и артефактами, которые их порождали до сих пор. Собственно, за одним из таких артефактов и отправился мой новый знакомый. Решил, что сможет завладеть им, вот только не смог его даже достичь. Отряд встретили монстры и просто уничтожили. И вот в такое место я попал. Да уж, что такое «не везет» и как с ним бороться? Возник законный вопрос, а почему монстры не могут пересечь моря и океаны? Могут, но их там стерегут не только флоты местных государств, но и множество уже собственных монстров, производства мастеров магии и архимагов. Так что обложили местное Северный полюс плотно. И, насколько я понял, все попытки монстров собраться и выйти из блокады за 4000 лет истории всегда заканчивались неудачно. Более того, в последнюю тысячу все чаще собирались отряды и целые армии местных, что пытались достичь артефактов в попытке уничтожить или присвоить их. А все из-за того, что одному из расы гномов почти полторы тысячи лет назад удалось достичь артефакта, а после уничтожить его. Правда, ценой огромных потерь, но и награда была более чем достойная. Все дело в металле, который окружал артефакт, закрывая его в форме сферы. Это был не простой металл, а магический. Разумного, одетого в доспех из этого металла, не могла взять никакая направленная магия. Более того, он обладал кучей дополнительных достоинств. Самовосстанавливался, мог трансформироваться в любую форму по желанию владельца игнорировал любые магические щиты, а также разрезал любой материал, словно масло. В общем, как ни посмотри, но это тот еще чит. Естественно, ради него многие захотели пойти на риск. Правда, имелся один очень важный нюанс. Без осколка самого артефакта управлять этим металлом не выйдет. А сам осколок тот еще геморрой для владельца ибо нужно было слиться с ним воединое целое, заодно очистив от всей негативной энергии, что само по себе непростая задача, да еще и опасная. Естественно, возникал вопрос, а почему монстры не использовали такой роскошный материал? И, как оказалось, использовали, но не все. Только предводители и очень могущественные твари обладали оружием из него. Собственно, именно из-за них и смогли обнаружить источник столь могущественного металла. Вот только, судя по всему, его было очень мало, и монстры перестали использовать его в сражениях еще три тысячи лет назад. Сейчас в мире не так много оружия из этого металла, и стоило оно столько, что дешевле купить половину материка со всеми его государствами. Вот и стремились новые армии на север в попытках достичь столь заветной цели. Казалось бы, постоянный внешний враг должен сплотить все страны и расы, но какое там? Мир между всеми продержался всего тысячу лет после возведения хребта. Так что сейчас все дрались между собой с переменным успехом. Но в основном на других материках. Центральный же и самый крупный, что носил название Сельдорн, являлся относительно спокойным местом. Все-таки прямое соседство с монстрами накладывало ограничения на тех, кто тут проживал. Сложно воевать против тех, с кем отслужил годы на защите границы от монстров. А служили все армии государств Сельдерна, без исключения. Каждые три года происходила смена защитников, так что только на границе можно было увидеть в одной армии мирно беседующих между собой гнома, эльфа, дроу, человека и орка. Тут не было деления на расы и государства. Была одна общая задача — не пустить врага. Руководили всей этой огромной армией по очереди все военачальники материка под очень пристальным контролем магического ордена архимагов. Все продуманно, грамотно и приносило свои плоды. Например, как я уже отметил, на Сельдерне почти не случалось войн, но это еще не все. Только на этом материке существовали страны без единой доминирующей расы. Например, одно из крупнейших государств Сельдерна под названием НЕРД имело, судя по всему, вообще демократические основы. Отдаленно, конечно, но все же. То есть правитель избирался раз в 20 лет с помощью голосов всех магов страны и дворянства, а также глав родов. Ибо здесь жили представители всех рас планеты. Все эти данные и мысли, а также многое другое проскочило в сознании буквально за несколько десятков секунд. Это, конечно, хорошо, что я теперь обладаю полезной информацией, но как это поможет мне здесь и сейчас? Вот именно, никак. Тут нужно что-то такое этакое. Даже сам не знаю, что именно. А еще меня интересовал вопрос, почему я до сих пор не могу влиться полностью в тело. — Спасибо за информацию, но не могли бы вы подсказать, почему я не могу слиться с телом? — вежливо поблагодарил я и заодно озвучил самый важный для меня вопрос. — Хороший вопрос, — задумчиво произнес он. — Вот только ответа я не знаю. Ты вроде делаешь все правильно, но почему тебя не принимает тело, не ясно. — Какое-то странное перерождение, — растерянно пробормотал я. — Не понимаю, для чего меня сюда притащила нить. нить изумленно уставился на меня призрак. «Так ты не сам сюда прибыл, а тебя увлекла за собой нить?» «Ну да», — согласился я, удивившись его реакции. «А какого цвета?» «Белого». «Вот, значит, как», — озадаченно произнес он. «Так, значит, у тебя тут есть цель». «Да, но почему?» «Впрочем, возможно, я знаю, в чем причина». «Знаешь?» «Да, не так давно я обнаружил древнее пророчество». Так вот, в нем говорилось, что... Что именно говорилось в пророчестве, я услышать не смог. Словно какое-то лассо на призрака накинулась нить голубого цвета и тут же стремительно увлекла изумленного данным фактом собеседника в неизвестном направлении. Кажется, в другой мир. Да, жаль. Думаю, мне бы стоило услышать, о чем именно он хотел мне сообщить. А еще интересно, его забрала нить потому, что пришло время, Или потому, что он упомянул пророчество? Любопытно. Стоп. Никакого больше любопытства. Хватит. Если каким-то чудом я смогу выжить, то все. Никаких подвигов и геройств. Буду просто жить и наслаждаться этим процессом как можно дольше. Желательно разбогатев и с кучей наложниц. Да, мечты, мечты. Тут бы просто выжить, и то хорошо. Кстати говоря, среди 12 местных языков не было того, на котором бормотал этот колдун с кинжалом. Конечно, существует вероятность того, что я просто не улавливаю до конца своей воли все звуковые волны из реальности, а потому просто не могу понять его речь, но как я не напрягался, понятнее не становилось. Зато из-за попыток увеличить чувствительность восприятия звука, я смог услышать то, что происходило в глубине одной из пещер. Судя по звукам, там шел бой, и не шуточный. Уж я-то узнаю подобные звуки из тысячи. Благо, опыт у меня богатый в этой области. Более того, этот звук сражения постепенно приближался к пещере, и опять у меня внутри все замерло в предвкушении новых изменений в своей жизни. А то, что это именно они, сомнений быть не могло. Вряд ли кто-то забросил меня в этот мир просто так. Когда в пещеру ворвался здоровенный воин, метра два ростом, с огромными плечами, в рогатом шлеме и с двумя секирами в руках, сомнений и вовсе не осталось. Кажется, мужиков в шкурах сейчас начнут убивать, и я не ошибся. Этот здоровяк принялся рубить всех подряд, а все попытки остановить эту смертоносную машину заканчивались печально, а именно скоротечной смертью. И так продолжалось, пока в живых не остался только бормочущий все это время колдун возле моего тела. — Ты все-таки явился, бардам, — спокойно произнес колдун, прекратив бормотать и, повернувшись лицом к застывшему на месте и, кажется, не по своей воле, воину. Понимая, что этот воин — мой единственный шанс на спасение, я судорожно пытался понять причину его остановки, но пока безуспешно. «Твое колдовство, Тарук, не остановит меня!» Грозно пробасил воин, кровожадно блеснув глазами. «Ты умрешь, как пес!» «Какие грозные слова от того, кто не в состоянии двинуть даже пальцем!» С иронией произнес колдун, подходя к Бардаму вплотную. «А ты ведь знал, что этим все и закончится!» «Пока я жив, ничего не кончено!» Уверенно ответил воин. «Ты предатель нашего племени!» И если тебя не убью я, то порешит кто-то другой из воинов. — Кто, Бардам, кто? — насмешливо спросил колдун, при этом проводя своим кинжалом по лицу воина. — Все уже здесь. Все твое любимое племя сейчас тут, в этом зале. Но не переживай, они умерли не просто так. Скоро в мир явится мой господин, и их трупы станут его армией. Как и ты, упрямый Бардам. Как и ты. «Что-то я не вижу твоего господина», — хмуро заявил Бардам. «Тут только обычный эльфийский ребенок. Ты даже не смог изгнать из его тела душу, а уже замахнулся на призыв. Ты жалок, Тарук!» «Душа этого эльфа послужит пищей для господина», — равнодушно произнес Тарук, и тут же умер от стремительного удара секиры Бардама. «Так значит, ты еще жив, эльф!» спокойно произнес Бардам, проводив взглядом прыгающую по каменному полу голову колдуна. «И да, это я ему помог. Повозиться пришлось изрядно, но мне повезло. Этот болтливый колдун подарил мне достаточно времени, чтобы найти его магию, а после тонкой нитью своей силы разрушить оцепенение воина. Как только это произошло, я словно пробка влетел в тело эльфа, наконец ощутив его полностью как свое». <свист> «Холодно!» <тит> — первое, что изрек я, стуча зубами. «Как-то забыл я о том, что тут не тропики, а на эльфе так-то не было одежды совсем». «Накинь!» — бросив в меня свою здороведную меховую накидку, произнес воин. Тут же, укутавшись в этот мех, словно в одеяло, я попытался согреться. Помогало слабо, тело дрожало и совершенно не хотело согреваться. «Может, ты уже перестанешь дрожать и просто применишь магию?» Сосредоточенно осматривая пещеру, словно ища что-то, произнес воин. «А то от стука твоих зубов скоро вся круга сюда сбежится!» «Идея хорошая, но как тут сосредоточишься, когда все конечности окоченели? паренек то тут не один час лежал на холоде и неподвижно. Кажется, мое тело до костей промерзло. Огромной силой воли я все же смог заставить себя расслабиться, откинуть в сторону ощущения и сконцентрироваться на магии. Мне нужно было создать огонь, и я его создал. Правда, пришлось терпеть целых три минуты, пока создавал. Но сейчас возле меня горел самый настоящий костер, прямо на камне. Да, однако печально, покачав головой, сокрушенно произнес Бардам. Он, оказывается, все это время стоял рядом. «У меня поврежден источник!» Изредка постукивая зубами, смог ответить я, наслаждаясь теплом, что сейчас проникало, казалось, в каждую клетку моего тела. «Почему?» — удивился Бардам. «Какая-то черная душа хотела захватить мое тело!» — честно признался я. «Мне удалось его вышвырнуть вон!» Но из-за того, что черный оказался сильным, мой источник раскололся на части. — Так значит, ты смог вышвырнуть господина из нашего мира, — довольно сказал Бардам, улыбаясь во все свои двадцать кривых зубов, и, похоже, еще и гнилых. — Хорошо, хоть я пока не ощущаю запахов. Впрочем, тут и так должен быть тот еще смрад от трупов. — Наверное, — зябко поежившись, пожал я плечами. — Ты хоть из какого эльфийского рода? — хмыкнув, спросил он, присаживаясь рядом. — Не знаю, — ответил, вызов нешуточное удивление у воина. — Точнее, не помню. Я даже не помню, как здесь оказался и где жил до этого. — ритуал успел отнять у тебя часть памяти, — почесав бороду, задумчиво произнес он. — Значит, вот почему Тарук не стал обращать на тебя внимание. Ясно. Что, ясно? Не до конца понимая, что он имеет в виду, спросил я. Ясно, что этот жалкий пес так и не понял, что у тебя сохранились воспоминания о магии, презрительно плюнув точно в голову колдуна метрах в трех, сказал воин, после чего серьезно посмотрел на меня. Теперь я у тебя в долгу, эльф. Без тебя я бы погиб, возразил я, наконец более-менее согревшись. «Это неважно», — мотнул он головой, твердо добавив, стукнув себя кулаком правой руки в грудь. «Ты подарил мне шанс отомстить за свое племя, так что я, бардам, клянусь, что пока бьется мое сердце, я буду оберегать твою жизнь». Честно говоря, я даже растерялся, не зная, что и ответить этому здоровяку. Но, кажется, ему мой ответ и не требовался. «Вот, возьми и надень». Поставив передо мной мешок, добавил он. — Это вещи моего сына. Он был примерно твоего роста, так что должны подойти. — Сына? — удивился я. Но тут, осознав, что он имеет в виду, грустно добавил. — Сочувствую твоей утрате. — Мой сын умер как воин, — гордо и рассерженно произнес Бардам. — Не смей оскорблять его память своим бесполезным сожалением. — Извини, — растерянно произнес я. — Я не знал. «Только поэтому и прощаю», — важно кивнул он. Я развязал мешок и достал оттуда меховую одежду, штаны, рубаху, куртку и даже меховую обувь. Быстро одевшись, накинул сверху меховую накидку. В ней все же было теплее. Как и говорил воин, вещи пришлись в пору. «А что дальше?» — спросил я с любопытством, глядя на воина. «Проведу тебя до стены, а там передам в руки воинов внешнего мира». Спокойно произнес здоровяк. Стены? Ты что? начал было он удивленно, но тут же, видимо, вспомнив, что у меня нет воспоминаний, улыбнувшись, добавил. Увидишь. Хорошо, согласно кивнул я, вытянув руки как можно ближе к костру. Тогда пошли, уверенно поднявшись, произнес он. Прямо сейчас? тоскливо глядя на огонь, спросил я, переводя взор на здоровяка, что возвышался надо мной, словно скала. «А ты хочешь дождаться, пока сюда нагрянут хищники?» — насмешливо спросил он и требовательно добавил. «Вставай! Времени рассиживаться нет! Раньше выйдем, раньше дойдем!» Печально вздохнув, я погасил огонь, после чего, поежившись, поплотнее укутался в накидку и поплелся вслед за стремительно идущим воином. «Впрочем, чего жалеть? Я жив, вроде здоров, и у меня теперь есть даже проводник». Жизнь только начинается. Трепещи, мир, я иду. Ну или плетусь, тут уж как повезет.